Глава третья. Как выяснилось, далеко не все было хорошо. Ничего не было хорошо. Во всяком случае, по мнению Хочима Даниэла Беллинджера, уважаемого кинопродюсера, филантропа и я х ц м е н а удостойного премии Оскар, Пайпер и Ханна попытались пробраться через служебный вход в свой особняк на Белейр. Они переехали сюда, когда Пайпер было четыре года. Аха, не два. После того, как их мать вышла замуж за Даниела, и ни одна из них не могла припомнить, чтобы они жили где-нибудь еще. Время от времени, когда Пайпер улавливала дуновение океана, память посылала ей туманный сигнал, напоминая о городке на тихоокеанском северо-западе, где она родилась. Но не было ничего существенного, за что можно было бы зацепиться, и эти воспоминания всегда уносились прочь, прежде чем она успевала их ухватить. О чем в гневе? Теперь она это осознала. Гнев выражался в загорелых чертах знаменитого лица, разочарованных покачиваниях головой, которыми он о д а р и в а л сестер, сидевших бок о бок на диване. В его домашнем кабинете. Позади него на полках поблескивали награды, на стенах в рамках висели постеры фильмов, а телефон на столе загорался каждые две секунды, хотя он отключил его из-за предстоящей лекции. Их мать занималась п и л а т е с о м и не вмешивалась. Это сильнее всего заставляло Пайпер нервничать. Марин, как правило, оказывала успокаивающее воздействие на своего мужа, а сейчас он был далек от спокойствия. э М. д а н и э л Пайпер весело улыбнулась, заправляя поникшую прядь волос за ухо. Ханна ни в чем не виновата. Ничего, если она отправится спать. Она останется. Он пригвоздил Ханну суровым взглядом. Я запретил тебе вносить за нее залог. Но ты все равно это сделала. Пайпер удивленно посмотрела на сестру. Ты правда пошла на такое? А что мне оставалось делать? Ханна сорвала с головы б е й сбоку и зажала ее между колен. Оставить тебя там, Пайпс? Да. Медленно сказала Пайпер, с нарастающим ужасом глядя на отчима. Что ты хотел, чтобы она сделала? Оставила меня там? Даниил нервно запустил пальцы в волосы. Я думал, ты уже усвоила урок Пайпер, или скорее уроки во множественном числе. Продолжай п о р х а т ь по всем чертовым вечеринкам отсюда до долины. Но не вводи меня в расходы и не выставляй гребаным идиотом. Ой, Пайпер откинулась на подушке дивана. Не обязательно быть таким жестоким. Не обязательно быть? д а н и э л издал раздражающий возглас и ущипнул себя за переносицу. Тебе двадцать восемь лет, Пайпер, и ты ничего не сделала в своей жизни. Ничего, Шеньки. Тебе были предоставлены все возможности, да но все, чего только могло пожелать твое маленькое сердечко, но все, что тебе нужно, это цифровое существование. Оно ничего не значит, если это правда. то я тоже ничего не значу. Айпер схватила подушку и прижала ее к б у р ч а щ е м у животу, бросив на Ханну благодарный взгляд, когда та потянула, с ь чтобы погладить ее по коленке. Даниил, извини. Прошлой ночью у меня был тяжелый разрыв и я устроила представление. Я больше никогда не сделаю ничего подобного. Даниил, казалось, немного сдулся. Отступив к столу и облокотившись на край столешницы, мне никто не передавал бизнес. Я начинал как прислуга на площадке Парамаунт. покупал всем сэндвичи, приносил кофе. Я был мальчиком на побегушках, пока учился в киноколе. ш Пайпер кивнул и изо всех сил стараясь выглядеть глубоко з а и н т е р е с о в а н н о й хотя Даниэль рассказывал эту историю на каждом званном обеде и благотворительном мероприятии. Я был наготове, вооруженный знаниями и энтузиазмом, просто ждал своего часа, чтобы ими воспользоваться. Он жал кулак и никогда не оглядывался назад. Именно тогда тебя попросили прогнать реплики с к о р б и н о МкИдером. По памяти процитировала Пайпер. Да. Отчим наклонил голову, на мгновение обрадованный тем, что завладел ее вниманием. По наблюдениям режиссера, я не только произносил реплики со страстью и рвением, но и улучшил заезженный текст, добавил собственную искру. И тебя пригласили в качестве ассистента сценариста. х Анна вздохнула, наматывая на палец прядку в ожидании, когда он закончит столь часто повторяемую историю у самого Кубрика. Он выдохнул через нос. Это верно. И это возвращает меня к тому, о чем я говорил. Он погрозил пальцем. Вайпер, тебе слишком удобно. По крайней мере, Ханна получила диплом и оплачиваемую работу. Даже если я и попросил об одолжении, чтобы ее взяли на должность специалиста по поиску натуры, она все равно отлично себя проявила. Ханна сутулилась, но промолчала. Тебя бы вообще взволновало, если бы тебе представилась какая-нибудь отличная возможность, Пайпер. У тебя совершенно нет стремления хоть куда-то двигаться или что-нибудь делать. Зачем, когда жизнь, которую я тебе обеспечил, всегда доступна, вознаграждает твое отсутствие амбиций комфортом и позволяет оставаться в блаженном з а с т о е Пайпер уставилась на мужчину, которого считала отцом. потрясённая тем, что он видит её в таком негативном свете. Она выросла в Беллир, отдыхала, устраивала вечеринки у бассейна и общалась со знаменитыми актерами. Она не знала иной жизни. Никто из её друзей не работал, лишь Гостка из них удосужилась поступить в колледж. Зачем вообще нужен диплом, чтобы зарабатывать деньги? У них уже есть тонны денег. Может, да не э л или мать когда-либо и предлагали ей чем-нибудь заняться, но она не могла припомнить ни одного подобного разговора. Может, мотивация — это то, с чем надо просто родиться, и когда приходит время пробивать себе дорогу в жизни, она просто срабатывает. Она что все это время должна была искать какую-то цель? Странно, но ни одна из вдохновляющих цитат, которые она публиковала в прошлом, не содержала ответа. Я очень люблю твою маму, продолжил Даниил, словно прочитав ее мысли. Иначе я вряд ли так долго бы был столь терпеливым. Но Пайпер, на этот раз ты зашла слишком далеко. Ее глаза метнулись к нему, колени задрожали. Говорил ли он с ней когда-нибудь раньше таким серьезным тоном? Если и говорил, то она не помнила. Слишком далеко? – прошептала она. Ханна рядом с ней пошевелилась, признак того, что она тоже почувствовала серьезность момента. д а н и э л покачал головой. Владелец Мандриана финансирует мой следующий фильм. Эта новость взорвалась в кабинете как граната. Он, мягко говоря, не в восторге от прошлой ночи. Из-за тебя сложилось впечатление, что в его отеле не хватает охраны. Ты сделала его посмешищем. И что еще хуже, ты могла спалить это чёртово место дотла. Даниил пристально посмотрел на нее жестким взглядом. д а в а я осознать сказанное. Он угрожает урезать бюджет Пайпер. Речь идет об очень значительной сумме. Без его вклада фильм не будет снят. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду другого спонсора. А с нынешней экономической ситуацией... У меня могут уйти на это годы. Мне жаль, выдохнула Пайпер. Машта с б т о г о что она натворила, буквально в д а в и л ее в диванные подушки. Неужели она действительно сорвала деловую сделку Даниэла ради того, чтобы опубликовать мстительный снимок, который обеспечил бы ей победу в этом разрыве? Неужели она оказалась такой легкомысленной и глупой? Неужели Адриан прав? Я не знала. Я я понятия не имела, кому принадлежит отель. Ну, конечно, не знала. Какая разница, на кого влияют твои поступки, верно, Пайпер? Ладно. Ханна, нахмурившись, подалась вперед. Не будь с ней так строг. Ясно же, она понимает, что совершила ошибку. д а н и э л остался невозмутимым. Ну, за эту ошибку она ответит. Пайпер и Ханна переглянулись. Что ты подразумеваешь под? Пайпер сделала пальцами кавычки. Ответит. Очень не торопясь обошел стол и открыл нижний ящик для документов. Мгновение поколебавшись, вытащил папку из плотной бумаги. Он размеренно постукивал по настольному календарю с прищуром, рассматривая нервничающих сестер. Мы не очень много говорим о вашем прошлом. о времени до того, как я женился на вашей матери, признаюсь, в основном потому, что я эгоист и не хочу вспоминать о том, что она любила кого-то до меня. А, автоматически умелившись, протянула Пайпер. Он не обратил на нее внимания. Как вы знаете, ваш отец был рыбаком. Он жил в Веспорте. Штат Вашингтон. Там же, где родилась ваша мать, в старом маленьком городке. При упоминании родного отца Пайпер вздрогнула. Ловец Камчатского краба по имени Генри, который умер молодым, затянутый в л е д я н ы е глубины Берингова моря. Ее взгляд скользнул к окну, к миру за его пределами. Она пыталась вспомнить, что было до этой шикарной жизни. к о т о р о й она так привыкла. пейзажи и цвета первых четырех лет были неуловимы, но она помнила очертания головы своего отца, помнила его хриплый смех, запах соленой воды на коже, помнила смех матери, отзывающийся добрым мехом, теплым и сладким. не было никакого способа уложить в голове то, другое, время и место. настолько они отличались от ее нынешней жизни, а она пыталась много раз. Если бы Марин не переехала в Лос-Анджелес, как скорбящая вдова, вооруженная лишь красивой внешностью и мастерством швей, она никогда бы не получила работу костюмера в первом фильме Даниэла. Он бы не влюбился в нее, и их роскошный образ жизни остался бы не более чем мечтой о Марин. Существовало бы в какой-то другой невообразимой реальности. Веспорт, повторила Ханна, словно пробуя слово на вкус. Мама никогда не говорила нам об этом названии. Верно. Насколько я могу представить, то, что произошло, было для нее очень болезненным. Он фыркнул, снова постучав по краю папки. Впрочем, сейчас не й все в порядке. Более, чем в порядке. Он заговорил спокойнее. Люди из Веспорта. Они отправляются в Берингово море во время сезона ловли камчатского краба в поисках ежегодного заработка. Но это не всегда надежно. Иногда они ловят очень мало и им приходится делить незначительную сумму между большой командой. Поэтому твой отец также владел небольшим баром. Губы п а й п е р ы растянулись в улыбке. Это было самое б о л ь ш е е что кто-либо когда-либо рассказывал ей о родном отце. И подробности. Они были похожи на монеты, падающие в пустую банку внутри ее, медленно заполняющие емкость. Она хотела большего. Она хотела знать все об этом человеке, которого помнила только по громкому смеху. Ханна кашлянула. И прижалась бедром к бедру Пайпер. Зачем ты сейчас нам все это рассказываешь? Она прикусила губу. Что в папке? Документы на бар. Он оставил здание вам, девочки, в своем завещании. Он положил папку на стол и открыл ее. Давным-давно я назначил смотрителя, чтобы гарантировать, что бар не придет в негодность. Но, честно говоря, с тех пор совсем о нем позабыл. Боже мой, сказала Ханна себе под нос, очевидно предугадав какой-то исход этого разговора, который Пайпер еще не понимала. Ты, Ханна оборвала фразу, и д а н и э л вздохнул. Мой инвестор требует покаяния за то, что ты натворила, Пайпер. Он такой же человек, как и я. Всего добивался собственным трудом и очень хочет. Чтобы я наказал свою избалованную богатенькую дочь. Пайпер вздрогнула, но он этого не заметил, потому что просматривал содержимое папки. Обычно я говорю любому, кто чего-то от меня требует, чтобы он отвалил, но я не могу игнорировать свой внутренний голос, который подсказывает, что тебе пора научиться самой о себе заботиться. Что ты подразумеваешь под? Пайпер снова сделала кавычки. Заботиться. Я имею в виду, что ты выходишь из зоны комфорта. Я имею в виду, что ты едешь в Веспорт. у х а н ы отвисла челюсть. Пайпер рванулась вперед. Подожди, как, надолго? Что я должна там делать? Она перевела п о л н ы й паники взгляд на Ханну. Мама в курсе? Да, сказала Марин с порога кабинета. Мама в курсе. Пайпер захныкала. Три месяца, п а й п с Ты сможешь продержаться это время. И я надеюсь, ты пойдешь на это без колебаний, учитывая, что таким образом я сохраню бюджет фильма. д а н и э л обошел стол и бросил папку Пайпер на колени. Она уставилась на нее, как на убегающего таракана. Над баром есть небольшая квартира. Я позвонил заранее, чтобы убедиться, что там прибрано. Я открою тебе дебетовый счет на первые расходы, но потом. О, он выглядел слишком довольным. Потом ты сама по себе. Мысленно перечисляя все г а л а и показы мод, которые должны были состояться в течение целых т р х следующих месяцев, Пайпер вскочила на ноги и умоляюще уставилась на мать. Мам, ты действительно позволишь ему отослать меня? И е ё пошатывало. Что мне там делать? Типа зарабатывать на жизнь ловлей рыбы? Я даже тосты готовить не умею. Уверена, с этим ты разберешься, мягко сказала Марин. Выражение ее лица было сочувственным, но твердым. Это пойдет тебе на пользу. Вот увидишь. Возможно, ты даже узнаешь кое-что о себе. Нет, Пайпер покачала головой. Разве прошлая ночь не показала, что она не годится ни на что, кроме как тусоваться на вечеринках и круто выглядеть. У нее не было навыков выживания за этими воротами. Пока все вокруг знакомо, она может с этим справиться. Там снаружи ее её неумелость, ее её бесполезность стали бы очевидны. Я, я не поеду. Тогда я не буду оплачивать твои судебные издержки. Неохотно сказал д а н и э л Я дрожу, прошептала Пайпер, подняв мелко дрожащую руку. Посмотри на меня. а н н а обняла сестру. Я поеду с ней. д а н и э л с удивлением посмотрел на нее. А как же твоя работа? Я связался с Сергеем, чтобы ты получила место в продюсерской компании. При упоминании Сергея, да в него у в л е ч е н и я Ханны. Пайпер почувствовала, как сестру на доли секунды х в а т и л о нерешительность. В течение последнего года младшая Беллинджер тосковала по задумчивому голливудскому выскочке. Чей дебютный фильм, н и чьих д и т я получил золотую пальмовую ветвь в канах. н Судя по куче баллад, постоянно доносящихся из комнаты Ханны, она была п о у ш е влюблена. А такой солидарности у Пайпер сжалось горло. Но она ни за что бы не позволила, чтобы ее любимую сестру изгнали в Веспорт за ее грехи. Сама Пайпер еще не смирилась с отъездом. Даниил передумает, прошептала она х а н и уголком рта. Все будет хорошо. Не передумаю, оскорбленно прогремел Даниил. Ты уезжаешь в конце июля. Пайпер сделала мысленный подсчет. Это типа всего через несколько недель. Я бы посоветовал тебе использовать это время, чтобы уладить свои дела, но у тебя их нет. Марин подала голос. Думаю, достаточно, д а н и э л С выражением осуждения на лице. Она вывела ошеломленных сестер из комнаты. Пойдемте, давайте немного все осмыслим. Три женщины Беллинджер вместе поднялись по лестнице на третий этаж, где на противоположных сторонах устланного ковром холла располагались спальни Ханны и Пайпер. Они вошли в комнату Пайпер. Усадили ее на край кровати, а затем отступили назад, чтобы понаблюдать за ней, словно студенты-медики, которых попросили поставить диагноз. Упершись ладонями в колени, Ханна всмотрелась в лицо сестры. Пайпер, ты как? Ты действительно не можешь заставить его передумать, мам? – прохрипела Пайпер. Марин покачала головой. Прости, милая. Мать опустилась рядом на кровать, взяв ее безвольную руку. В течение долгих мгновений она молчала и явно готовясь к чему-то. Я думаю, что одна из причин, по которой я не очень сильно боролась с д а н и э л о м когда он решил отправить тебя в в е с п о р т заключается в том, что я испытываю большое чувство вины за то, что так долго скрывала твоего настоящего отца. Не было так больно в течение долгого времени и горько тоже. И я спрятала все это в себе, пренебрегая при этом его памятью. Это было неправильно с моей стороны. Ее веки опустились. Поехать в Вестпорт, значит встретиться со своим отцом Пайпер. Он из Вестпорта. Там так много истории. Мыслями я все еще живу в этом городке. Вот почему я не смогла остаться там после его смерти. Он окружал меня. И я была так зла из-за несправедливости всего того, что случилось. Даже мои родители не смогли до меня достучаться. Они долго оставались в Веспорте после того, как ты уехала. Спросила Ханна, имея в виду бабушку и дедушку, которые иногда навещали их, хотя их визиты становились все реже и реже по мере того, как сестры взрослели. Когда д а н и э л официально у д о ч е р и л Пайпер и Ханну. Их бабушки и дедушки, казалось, в с е это не понравилось, и контакт между ними и Марин постепенно угас. у ь даже они до сих пор общались по праздникам и дням р о ж д е н и я Недолго. с к о р е после этого они купили раньше в Юте, подальше от воды. Марин посмотрела на свои руки. Я думаю, для всех нас Городок утратил свою магию. Пайпер могла понять рассуждения матери. Могла проникнуться ее чувством вины, но вся ее жизнь рушилась из-за мужчины, которого она не знала. Двадцать четыре года прошло без единого слова о Генри Кроссе. Это не значит, что Пайпер ухватится за возможность узнать больше лишь потому, что мать решила избавиться от своего чувства вины. Вряд ли Марина на такое надеется. Это нечестно. Простонала Пайпер, падая н а в з н и ч н на у ю кровать, застеленную простынями, ц в е т а я крю. Ханна растянулась рядом с ней, положив руку на живот Пайпер. Это всего лишь три месяца, сказала Марин, поднимаясь и выплывая из комнаты. Перед тем, как выйти, она обернулась, придержавшись рукой за дверной косяк. Один совет, Пайпер. Люди в Веспорте. Они не такие, как те, к которым к ты привыкла. Они грубоватые и п р я м о л и н е й н ы В них есть сила, в том смысле, в котором у твоих знакомых мужчин ее нет. Ее взгляд стал отстраненным. Их работа опасна, но им все равно, насколько сильно тебя это пугает. Они каждый раз уходят в море. Они всегда предпочтут его женщине, и они скорее умрут, занимаясь любимым делом. Чем останутся в безопасности дома? Нехарактерная серьезность в тоне Марин приковала Пайпер к кровати. Зачем ты мне все это рассказываешь? Мать приподняла хрупкое плечо. Окружающие мужчину опасности могут привлекать женщину до определенного предела. Потом все рушится. Просто имей это в виду, если почувствуешь, что тебя затягивает. Казалось, Марин хотела сказать что-то еще, но дважды постучала по дверному косяку и ушла, оставив смотрящих ей вслед сестер. Пайпер потянула за подушкой и протянула ее Ханне. И задуши меня, пожалуйста, это будет гуманно. Я еду с тобой в Веспорт. Нет, а как же твоя работа, а Сергей? Пайпер выдохнула. У тебя здесь все хорошо, Ханс. А я найду способ справиться со всем этим. Она притворно серьезно посмотрела на Ханну. Надеюсь, у них в Веспорте найдутся папики. Я точно еду с тобой.